Глава восьмая. В Белхаус Групп было шумно. В моей прошлой визите в издательстве царила спокойная и мирная атмосфера. Все занимались своими делами, никто никуда не спешил. В воздухе не чувствовалось напряжение. Сейчас же хаос было самым нейтральным словом для описания ситуации. Непонятно, что именно послужило такой перемене. То ли то, что капитан был на грани жизни и смерти то ли то, что власть так резко сменилась. И было неясно, насколько именно она сменилась. Навсегда? На время? Если на время, то на какое? Та самая Люси, дама под 50, старший помощник главного редактора, с очками, болтающимися на цепочке на тонкой шее, активно жестикулировала, пытаясь донести до нас с Альфредом всю серьезность ситуации. Ее волосы обычно, забранные в высокий тугой хвост, Выбились из прически и забавно топорщились в разные стороны. Если уж Люси позабыла о своем внешнем виде, то дело, вероятно, действительно было серьезным. Хотя я мало что понимала из ее сбивчивых объяснений. Кроме того, что у нее все сыплется из рук, и она постоянно молится о здоровье мистера Белла-старшего. Около конференц-зала толпилась группа почти из двадцати человек. Мы с Альфредом подошли как раз вовремя чтобы попасть на середину гневной тирады одного из присутствующих. «Я не понимаю, зачем нас вообще надо было всех здесь собирать», возмущался какой-то мужчина с лысиной на всю голову и животом, оттягивающим широкий ремень. «Достаточно разослать всем информацию по электронке и дело с концом. Почему я должен лететь сюда через два штата? У меня есть агент? Что за смешные требования?» — Ронни, реагируйте спокойнее, — ответила ему одна из женщин, присевших на диван. Она была похожа на домохозяйку, мать троих-четверых детей, и, в отличие от меня, обряженной в некое подобие делового платья, на котором настоял Альфред, заявилась в брюках и простом пуловере с пуговичками в виде крупных розочек. А вот когда у нас еще будет возможность так собраться, посмотреть в глаза друг другу, пообщаться, поделиться опытом? Мы же все скачем в одной упряжке Бэллхаус Групп уже много лет. Расслабься. И не подумаю. А посмотреть в глаза друг другу мы можем на рождественском вечере. Отрезал тот самый неугомонный Ронни. Альфред чуть ли не закатил глаза, взял меня под локоток и увел в сторонку. Он был довольно высоким мужчиной, разменявшим свой пятый десяток, но по-прежнему привлекательным. Виски, тронутые сединой, лишь придавали ему шарма как и узнаваемый акцент жителей британской Колумбии. Как Альфред когда-то оборонил, все в семье у него поздно сидели и поздно женились. Не обращая внимания это, просто рони. Не знаю я никаких рони, хмыкнула я, складывая руки под грудью. Ни простых, ни сложных. Конечно, ты же на рождественские вечера не ходишь. Если там такие рони, то я немного потеряла, хмыкнула я кивая в сторону неспособного заткнуться мужчины. До прихода в издательство мы заскочили с Альфредом в Старбакс пропустить по пинте дурно сваренного кофе. Все, что так или иначе готовилось не на огне, вызывало у меня большие сомнения в своих вкусовых качествах. — Ну что там за мажор? Что от него ожидать? — устало спросила я, собирая взбитые сливки трубочкой и отправляя их на язык. Глюкозный удар подвигнул меня зажмуриться от удовольствия. А видела его последний раз лет пять, может, шесть назад. Прилетал к отцу из Лос-Анджелеса. Золотой сыночек. Знаешь таких? А видела, кивнула я, вспоминая деток-богатеев с университетских тусовок. Вот именно что тусовок, потому что на лекциях их особо не было заметно. Однако все они каким-то чудесным образом даже не имели задолженностей по предметам. Совсем уже непонятным явлением стала для меня парочка наследников какого-то промышленника из Китая, успешно закончивших университет. Те к четвертому курсу даже не удосужились научиться хоть как-нибудь сносно изъясняться на английском. Деньги воистину творили чудесные чудеса. Гонял тут на тачке, разбил ее чуть ли не в ноль, с пьяным навстречу управления. Ну, вообще... Тем временем перечислял Альфред. «Вынос мозга», — заключила я, продолжая его мысль. Дэйв тогда его знатно заткнул, лишил поддержки на какое-то время. Тем более, тот еще и женился в пику всему семейству. «Но я не слежу за чужими детьми, мне своих достаточно. И меня, и тебя», — с улыбкой кивнул Альф. Люди возле конференц-зала как-то сами собой притихли атмосфера из напряженной превратилась в натянутую до невозможности, как гитарная струна, ждущая первого аккорда. Уверенные мужские шаги, приглушаемые дорогим бордовым паласом, вибрировали на уровне кожных рецепторов. Все повернулись в сторону приближающейся фигуры, облаченной в дорогой деловой костюм. Я опустила взгляд, чтобы оценить того самого хваленого мажора, описание которого совсем не вязалось с мужчиной, пришедшим на общую встречу. От идеально начищенной обуви до темно-синего костюма и нейтрального цвета колстука, завязанного, как-никак, узлом прат, который в Штатах носил едва ли не каждый второй бизнесмен, мой взгляд поднимался медленно, затем задержался на небрежно вскинутой руке с мелькнувшим золотым роликсом, а выше сдвинуться не успел. Его остановил твердый, но со знакомыми, ласкающими слух бархатными нотками голос. — Все в сборе. — Отлично. — Коротко и по делу. Логан пропустил свою ассистентку, семенившую следом вперед, чтобы та открыла двери подготовленного конференц-зала перед всеми. — Не помню, как я шла до стула. Не помню, как вообще выбрала место, куда в итоге села. Может, Альфред потащил меня за собой, может, мне хотелось забиться в дальний угол, скрыться от взгляда Логана, который он даже не поднимал от каких-то бумаг на столе. Я видела, как шевелились его губы, как он спрашивал о чем-то свою ассистентку, стоявшую рядом и раскладывающую перед ним документы. Она суетилась и была неловкой, потому что в какой-то миг тонкие папки и листы из ее рук Посыпались на стол, и, видимо, на колени Логана. Она бросилась их собирать, но Логан движением руки остановил ее. «Сядьте!» — отдал короткий приказ нейтральным голосом. Это я отчутливо расслышала. Девушка поспешно кивнула и опустилась на соседний с Логаном стул, в полголоса продолжая вводить его в курс дела. «Может быть, рассказывала, кто из нас кто и в каком порядке с нами общаться?» Что-то он не очень похож на мажора. Тихонько шепнула я Альфреду, просто потому что надо было что-то произнести. Тот уж мертвой хваткой впился в мой локоть и, кажется, отпускать не собирался. Оцепенение потихоньку отступало. Часть меня безумно радовалась, что с Логаном все в порядке. Другая часть хотела кинуться ему на шею, а еще одна, даже не знаю какая больше или меньше. Просто вопила от дикой обиды. Хотелось подскочить и поколотить его клачем, если бы у меня, конечно, был с собой клач. Но даже переживая эту гамму эмоций, я не могла не обратить внимания на всю иронию ситуации. Такое скорее ожидаешь увидеть в голливудском фильме, чем в реальной жизни. Нет, ощущение, что я попала во второсортный ситком, у меня не было, скорее я чувствовала себя обманутой. «Да, он уже не тот мальчик, которым я его запомнил», осторожно произнес Альфред, теперь уже и сам не понимая, чего стоило ожидать от новоявленного наследника. Кем уж кем, а мальчиком Логан точно не был. Он был мужчиной. Мужчиной не просто с ночными кошмарами, но, видимо, с целой историей, которая привела его в то состояние, в котором он сейчас находился. «Может...» Только я, единственная из всех присутствующих, отчасти подозревала, что его мучило по ночам. Да в каком состоянии он мог находиться, переживая свой собственный апокалипсис изо дня в день? Что бы ни произошло между ним и отцом, что загнало Логана в армию? Воспитательные цели? Самостоятельное решение? Я тихонько хмыкнула. Что ж, если ко мне вернулась способность задаваться вопросами, значит... Я почти пришла в себя. В этот момент Логан заговорил. Все притихли еще больше. Кажется, даже боялись двигаться, чтобы не скрипеть ножками стульев. Как вы знаете, мой отец в реанимации. Без всяких прелюдий начал он. Очнется он или нет, никто не может дать прогноза. Потому как это было сказано, все поняли, что новому наследнику по меньшей мере было все равно на исход врачебных усилий. Так уж вышло, что по закону мне переходит управление Белл Хаус Групп ввиду временной или перманентной недееспособности отца. Он сделал паузу, словно ждал какой-то реакции, и все синхронно кивнули. Последние несколько дней я разбираюсь и вникаю в дела. Одно могу сказать точно. Компания мне переходит не в совсем том состоянии, в котором бы я хотел ее видеть. Думаю, мы будем вынуждены пересмотреть условия сотрудничества с некоторыми из вас. На этой фразе Логан, наконец, оторвался от бумаг и обвел взглядом зароптавших после его слов людей. И условия, на которых подписаны некоторые из ваших контрактов, это... Его взгляд проскочил меня, а потом резко вернулся обратно. В пару секунд заминка, возможно, заметная только мне, но она была. Позволяют. Мы смотрели в упор друг на друга не больше нескольких мгновений. Но я не видела ничего, кроме его глаз. Только его глаза, потрясающие, глубокие, яркие. Их взгляд притягивал и гипнотизировал. Но я моркнула и наваждение исчезло. А взгляд Логана заскользил дальше. Но то, какой напряженной стала линия его сжатых губ, возможно, было заметно только мне. Наверное, впервые в жизни я была вне места и вне времени. О чем говорилось на импровизированном собрании, я мало что запомнила. Были какие-то возмущенные высказывания, но Логан быстро их присек. Быстро и доходчиво он донёс до всех присутствующих необходимую информацию и сказал, что с нами свяжутся. Нескольких, однако, попросил остаться сегодня для дополнительной беседы. Кнут или пряник? Увольнение или особые условия? Вот о чём гадало большинство присутствующих. Моего имени среди тех счастливчиков не было. Я даже немного оскорбилась. Мало того, что он пропал, так еще и индивидуально поговорить не захотел. Впрочем, что он мне мог сказать в присутствии Альфреда? Точно ничего личного. Собрание вышло коротким. Луган был предельно лаконичен. Некоторые возмущались, некоторые тряслись за будущее. Одна из женщин, возраст которой уже перевалил за пенсионной, не выдержав напряжения, разрыдалась. Это произошло уже после окончания в холле. «В этом издательстве вся моя жизнь», — всхлипывала она, — «что он собрался пересматривать?» Но, по словам Люси, нагнавший нас на выходе, пересмотр уже коснулся и самого штата издательства. Полетели головы с плеч. Постепенно во мне закипала злость, которая превратилась в тихую ярость к тому времени, как я вернулась домой. Ходила по квартире и все вспоминала этот его финальный взгляд. Логана, брошенный в мою сторону, когда я выходила из конференц-зала. Он был такой нечитаемый, такой почти безразличный, хотя мне казалось, что я могла бы разглядеть в нем просьбу «Останься». Этот мужчина в строгом деловом костюме не мог быть моим соседом в спортивных штанах, низко сидящих на бедрах. Это не он занимался со мной любовью, поил кофе и курил дурацкие дешевые сигареты. Это разные люди, разные мотивы. — Я не понимаю, что от него ожидать, — сказал Альфред на прощание. И тут я со своим агентом была полностью согласна.